Глава четвертая. Прекрасно подобранная Чита влюбленных. Философ Урсус это понимал. Он одобрял ослепление Дэи. Он говорил: Сознавать значит видеть. Глядя на Гуинплена, он бормотал. Получудовище и полубог. Гуинплен Со своей стороны был опьянен Дей. Существует глаз невидимый, ум, и глаз видимый, зрачок. Гуинплен смотрел на Дею видимыми глазами. Дейя была очарована идеальным образом, Гуинплен — реальным. Гуинплен был не просто безобразен, он был ужасен. В Деи он видел свою противоположность. Насколько он был страшен,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 и его отчаянием. Ласковость этой восхитительной девушки, склонявшейся к нему, уроду, трогала и как бы согревала его. Черты дракона смягчались выражением счастливого изумления. Созданный для того, чтобы внушать ужас, он каким-то чудом вызывал восторг и обожание светозарного существа. Он, чудовище, чувствовал, что его любовно созерцает звезда».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 которая была сама воплощенной скорбью. Тиски палача незаметно превратились в ласковую руку женщины. Гуинплен был поистине ужасен, но не от природы. Таким сделала его рука человека. Его надеялись сперва отлучить от семьи, если только у него была семья, затем от всего человечества. Еще ребенком его превратили в развалину,